Глава двадцать восьмая. Пока мы шли, я из п о д т и ш к а рассматривала Матса, старалась не пялиться, но получалось плохо. Мы сегодня впервые встретились, но я уже многое знаю о нем. Была очевидцем его отчаяния в темнице, видела проблеск надежды, когда он думал, что Верховный м а г передаст письмо б ь я н к е Я также знаю, с каким хладнокровием он способен принять боль. Если Матса заметил мой интерес, то не подал виду. Он был сосредоточен на Алисе. Мне казалось, что прошла вечность, прежде чем мы оказались около выхода из замка. Вот она дверь. к а л е б вышел вперед, но не успел дотронуться до ручки, как дверь распахнулась. Дорогу п р е г р а д и л и капюшоны, молча стоящие полукругом. Я в страхе замерла, но маги, кажется, ожидали чего-то подобного. Именем Бальтазара Тоссы не стойте у нас на пути, сказал к а л и б а м а ц грубо тряхнул Алису. Ну же без глупостей! Дайте им пройти, выдохнула она. Ее рука дернулась. Не знаю, было ли это резкое движение началом заклинания или же м а ц ждал повода, но он отреагировал мгновенно. Воздух наполнился визгом отвратительным запахом поленого. Алиса крутилась на месте, б е з у м е в от боли. Щека покраснела, пошла пузырями. Ах ты ублюдок, выродок! Останется рубец, поняла я. Никакая магия не поможет. м а ц достал из рукава мантии свернутый свиток и сломал сургучную печать. Кто хочет умереть первым? От его рук шло легкое голубоватое свечение, холодное, как сталькин жало. Капюшоны, нехотя раступились, открывая путь. Алиса больше не визжала, а тихонечко скулила, осев в углу. Из нее, будто вышли все силы. В холл решительно вошла Медея. Она опустилась на колени рядом с Алисой и принялась н а шептывать заклинание. Вас никто не задерживает. В ее голосе звучала необычная в л а с т н о с т ь И будьте уверены, Верховный Маку знает о том, что вы сделали. Матц растянул губы в дерзкой улыбке. Не сомневаюсь. В столицу мы прибыли на рассвете, когда только-только занималась заря. Проехали по пустынным улицам у д в о р ц о в о м у к в а р т а л у Калип. Могу я? Мне хотелось увидеть родных, несмотря на ранний час. Чернокнижник покачал головой. Прости, мальта нет. Мы и так задержались в дороге. Мои навыки верховой езды оставляли желать лучшего. Верховный м а г не любит ждать. Он велел привести тебя к нему в любое время. м а ц впервые за всю дорогу заговорил со мной напрямую. Я должна сказать ему про Бьянку. Он имеет право знать. Вот только как это сделать? Новость о том, что Бальтазар Тосса упустил свою пленницу и, по сути, больше не может шантажировать Матса, лучше сообщать без свидетелей. Соскучилась по столице м а л ь т а Пепельные башни, мрачноватое местечко. Ничего, тут все пойдет на лад. Кали попытался меня приободрить. Я только вздохнула. Мы въехали в ворота дворца Айль. Из своих видений я знала, что резиденция верховного мага отличается пышностью убранства и богатством обстановки, но все равно оказалась не готова. Роспись потолков, мебель из ценных пород дерева, картины в массивных р а м а х из золота, золота, очень много золота вокруг. Все это производило о ш е л о м л я ю щ е е в п е ч а т л е н и е Я почувствовала себя з а м о р а ш к о й воняющей лошадиным потом. Ловя свое отражение в зеркалах, я пыталась хоть как-то пригладить торчащие волосы. Несмотря на ранний час, Бальтазар Тоса уже бодрствовал. Он принял нас в своем кабинете, кивнул м а ц у и Калибу: «Можете отдыхать, пока мы с Мальто й немного побеседуем. Знаю, дитя, ты устала, но я не задержу тебя надолго. Подойди». Я приблизилась к огромному столу и остановилась на почтительном расстоянии. Захария дурно с тобой обращался, но обещаю, здесь все будет по-другому. Итак, расскажи мне о своем видении. Это было несложно. Я повторила свой рассказ о принцессе Марианне, ее супруге короле Стефане и его разговоре с вождем варваров Драгором. Бальтазар прикрыл глаза и не перебивал. Если бы не редкие к и в к и то было бы полное впечатление, что Верховный м а г решил вздремнуть. Когда я закончила, он взглянул на меня и улыбнулся. Хорошо, сказал Верховный м а г твои слова были переданы точно, значит, мы ничего не упустили. Мне сделалось страшно. Вдруг он попросит что-то увидеть или потребует пересказать другие видения. Я внутренне сжалась. в а л ь т а з а р т о с заговорил медленно. Ты о к а з а л а большую услугу своей стране, благодаря твоему предсказанию. Король Этельред отправил несколько отрядов магов и воинов в б р и г у н т Мы также предупредили стражу, чтобы держали у х о в о с т р о и закрывали ворота на ночь. Имя покойного Этельреда резануло слух, но я поняла, что верховный маг говорит о мальчике, которого выбрали воплощением короля. Я взглянула на Бальтазара Тоссу совсем другими глазами. Вот он, истинный правитель Мировинги, самый могущественный человек, который решает все и командует армией. Но это не было предсказанием, пролепетала я. Было. Ты предрекла, что враги нападут, мы решили действовать. Так мы повлияли на будущее, изменили его. Думаю, мы продолжим заниматься этим и впредь. Согласна, конечно, я кивнула. Возможно, у тебя есть ко мне какая-то просьба? Да, слушаю. Мне бы хотелось повидать родных. Видишь ли, по правилам, Неофитом нельзя видеться с родными и даже переписываться. Однако мы сможем пересмотреть это правило, если, так и п о в и с л о в воздухе, если ты Мальта будешь видеть то, что нам надо. Он махнул рукой в сторону двери, давая понять. что встреча окончена. Могу я попросить еще об одном? На лице мага не отразилось удивление или раздражение, поэтому я продолжила. В пепельных башнях на небе остались адепты. Мэтр Захария говорил, что мы должны проходить испытание все вместе. Я боюсь, что с ними может случиться что-то плохое из-за того, что я покинула замок. Да, испытание. Хорошо. Обещаю, твои друзья пополнят ряды магов. Каждый получит шанс. Спасибо. Теперь ступай с Реммой, она отведет тебя в твои покои. Ремма оказалась магичкой, одетой в светло-серую мантию. У нее были добрые голубые глаза, вокруг их лучиками разбегались морщинки. Я позабочусь о тебе, Мальта. Дворец Аль сильно отличался от пепельных башен. Тут было много воздуха и света, а роскошь просто ошеломляла. Ремма привела меня в элегантные покои. Можешь принять ванну. Мы не знали твоего размера, но думаю, эти вещи подойдут. На широкой кровати лежало белое платье, и рядом с ним аккуратно была сложена такая же белоснежная мантия. Завтрак. Ремма показала на столик с причудливыми гнутыми ножками: булочки, фрукты, яйца, ветчина, блинчики. Этого хватило бы, чтобы накормить человек шесть, а не только меня одну. Магичка открыла окно, которое одновременно служило и дверью. Можешь гулять по дворцовому саду. Наш метр большой любитель певчих птиц. Их здесь множество, за ними смотрят два специальных мага. Что ж, устраивайся и отдыхай. И я так и сделала. Наелась до отвала, приняла ванну и легла в мягкую постель. Все потом. Интриги магов и правителей. А пока нужно выспаться. тысячи и тысячи книг на стеллажах я и представить себе не могла, что можно собрать столько томов. Тролль и колдун стоял около полки и водил пальцем по корешкам. Палец остановился. Он резко повернулся и наши взгляды встретились. Давно не виделись, Мальта, сказал он. Я все думал, когда ты явишься. Странно. Раньше он не хотел меня видеть. Момент сейчас удачный. Как тебе наша библиотека? Впечатляет, правда? Тут собраны все магические знания троллей и людей. Если здесь нет какой-то книги, то либо она еще не написана, либо в мире не о с т а л о с ь ни одной. Я провел достаточно времени после нашей последней встречи, пытаясь разобраться. Я хотел спросить, в чем он хотел разобраться, узнать, как Люк и почему колдун вдруг изменил свое отношение. но не смогла язык не слушался не можешь говорить что ж тогда просто слушай а что другое мне оставалось тролль подошел к полке достал очень старую книгу кожа переплета потрескалась и выглядела ломкой название стерлось страницы пожелтели от времени л у ч ш е е что мне удалось найти сказал колдун видишь ли меня занимает э, наша внезапная связь Я стал задаваться вопросами о природе твоей магии. Тут я навострил а уши. Здесь, говорится, колдун постучал по обложке. Очевидцы видят настоящее, чтобы влиять на будущее. Но будущее это слишком масштабно. Вы связаны с каким-то конкретным событием, которое следует изменить, или с человеком, судьбу которого нужно вмешаться. Книгу написал Мак, поэтому он не учел возможную связь с Троллем. Но полагаю, возможно, все. Тролль взглянул на меня. Я говорил с Люком. Он довольно сильный маг. Язык не поворачивается назвать его посредственностью, и он не видел тебя, когда ты наблюдала за нашим уходом из Пепельного замка, и даже не слышал. Почему я не могу произнести ни слова? Раньше же получалось. Думаю, нам стоит разобраться. Как разобраться? Хотелось крикнуть. Сейчас ты задаешься вопросом, как именно. Тролль был не лишен проницательности этого не отнять. Мы снова встретимся и поговорим. Легко сказать. Сколько придется ждать подходящего момента, пока меня не накроет в и д е н и е с колдуном. А зеленые кристаллы под ногами не валяются. Если мой тролль скап верен? т о т ы сможешь являться мне, когда захочешь. Тролльскап. Что означает это слово? И спросить нельзя. Да знаю, это может показаться рискованным и создать мне определенные неудобства, но рискну. Тролль открыл книгу. Я увидел рисунок на синем фоне. Золотые круги складывались в п р и ч у д л и в ы й узор. На полях шли непонятные мне символы. Во-первых, для нашей встречи лучше не спать. Во сне очевидец теряет способность говорить, а может только наблюдать. Не знаю, к а к и м травам и э л и к с и р а м ты имеешь доступ, но будем исходить из того, что тебе не удастся приготовить никакого зелья для усиления видений. Остается заклинание плюс стимуляция точек силы. Запоминай. Он отложил книгу и подвернул рукав своего черного одеяния, обнажая предплечье. Вот здесь нужно нажать на два пальца ниже запястья. Затем кладёшь ладонь так, чтобы указательный палец остался на сгибе локтя. Под мизинцем будет вторая точка. Как их чередовать, почувствуешь. Тролль говорил очень уверенно, но хорошенькое дело. Почувствуешь. Учитывая мои провалы во с в о е н и и магии, я не чувствовал ни малейшей уверенности в своих силах. Теперь заклинание. Оно на троллеем. Но всего три слова. Яви г е р н и ш и Ши нужно произносить, как будто змея шипит. Шш. Колдун повторил всю магическую формулу снова. Яви г е р н и ш и Он снова взял книгу, зачем-то сверился с текстом. Сейчас я произнесу еще одно заклинание. Хочу быть уверенным, что ты все запомнишь в точности. Я ощутила тепло на лбу, аккурат между бровями, но оно быстро прошло. Колдун не стал утруждать себя произнесением магических формул вслух. Глаза тролля сузились, губы дрогнули в улыбке. А ты лентяйка, Мальта, уже далеко за полдень. И я проснулась, не пересекая зыбкую границу между сном и явью, успела услышать: Йотун, можешь называть меня Йотун. Потребовалось немного времени, чтобы понять, где я нахожусь. Замок пепельных башен сменился на дворец Айль. Я рассматривала резьбу на потолке и размышляла. Перспектива вести дела с тролем-колдуном пугала. Вот так просто нажать на точки и произнести непонятные слова? А если все это сплошной обман и он хочет мне навредить, а я сама окажу ему услугу, сунув голову в петлю? При этом он явно знал кое-что о магии очевидцев. Возможно, получится выведать у тролля необходимые мне ответы? Я поднялась. Я облачилась в белое платье и мантию. Теперь, когда я рассмотрела ткань повнимательнее, поняла, что она вся покрыта вышивкой, белая на белом. Обойдя свои покои, я подергала дверную ручку и с удивлением обнаружила, что дверь не заперта. Ремма ничего не сказала о запрете покидать комнату. Я так устала от ограничений неба, и мне было любопытно посмотреть на дворец изнутри. Я вышла в коридор. Мне казалось, что во дворце такого могущественного человека должно быть полно слуг, охраны или посетителей, но г у л к и е залы пустовали. Со стен на меня взирали многочисленные портреты. Один раз я прошла мимо чернокнижника, стоявшего на часах. Он скользнул по мне взглядом, но ничего не сказал. Я приободрилась, значит, гулять по дворцу не запрещено, но бродить без цели не слишком интересно. Я подумала, что во дворце должна быть библиотека. и пустилась на ее поиски, попав в более оживленную часть дворца, я смогла выспросить дорогу. Библиотека замка Айль была огромной, но все же немного уступала т р о л л г е Старый библиотекарь о казался п р и в е т л и в Наверняка вы не имели удовольствия созерцать ничего подобного, спросил он. Наша библиотека даже больше, чем библиотека в королевском дворце. Я кивала и улыбалась. Чем я могу вам служить? Я бы хотела посмотреть словарь тролля их слов. Библиотекарь слегка поклонился и указал на стол около окна. Садитесь вон там, и я принесу. Я оглядела читальный зал, заметила Матца. Он сидел в самом дальнем углу и что-то писал. Искушение подойти и выложить ему все, что я знаю про Бьянку, было велико. Тем более вокруг не было ни души. Но у него было такое сосредоточенное, даже суровое выражение лица, что я помедлила, а потом библиотекарь вернулся стол стенной книгой. Пожалуйста, вы умеете пользоваться словарем? Да, думаю, я справлюсь. Я уверенно открыла книгу. Он дал мне словарь с руническим написанием т р о л л и х слов. Проклятие. Рун я не знала. Извините, а у вас нет словаря с обычным написанием? Библиотекарь снисходительно улыбнулся. Где-то завалялась копия. Маги редко используют словарь с транслитерацией, предпочитают оригинал. Ну, разумеется. Еще одно напоминание о моей никчемности. Мало того, что я не могу сотворить ни одного простого заклинания, так еще и не знаю рун. Библиотекарь исчез среди полок. Мат закончил писать, поднялся со своего места и пошел к выходу. На меня он взглянул, как на пустое место, будто уже забыл, что мы с ним и калибом проделали путь из башен пепла в столицу. м а ц я все-таки набралась смелости и окликнула его. Он остановился. Я должна тебе кое-что сказать про Бьянку. А я нашел вам словарь, библиотекарь спешил р е з в о й расцой с книгой. Он положил передо мной томик и взглянул на м а ц а Не поможешь мне с одним словом, спросила я. м а ц сел рядом. Библиотекарь отошел на почтительное расстояние и принялся поправлять книги на полке, хотя они стояли ровно. Какое слово? спросил м а ц и принялся листать словарь. Трольскап. л Он отложил книгу. Трольскап означает процесс колдовства. Маг поднялся. Если это все, то мне нужно заняться поручением верховного мага. Поговорить мы сможем позже. Я проводила взглядом его спину. Он не оглянулся. Библиотекарь прекратил переставлять книги и удалился. Но ну, точно собирался подслушать наш разговор. А когда я осталась одна, то можно заняться другими делами. Для вида я еще немного полистала словарь. Оказывается, у троллей очень много слов с корнем тролл.